Рассказ о городе Лаптайте. Ночи 272, 273. И дошло до меня у счастливый царь, что был город называемый Лаптайт. И это была обитель власти румов. И находился там дворец постоянно запертый. И всякий раз, как у румов умирал царь и вступал вместо него другой царь, он приделывал к дворцу крепкий замок. Так на воротах дворца оказалось 24 замка, от каждого царя по замку. А после этого во дворце воцарился человек не из царской семьи, и захотел он отпереть эти замки, чтобы посмотреть, что во дворце. И вельможи царства стали удерживать его от этого и порицали его и бронили, но он не захотел подчиниться им и воскликнул: "Отпереть этот дворец неизбежно", и они пожертвовали ему всё, что было у них из драгоценностей и сокровищ. чтобы он не отпирал дворца, но царь не отказался. И шехрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.